Глава 3. Клюв После завтрака у нас началось обучение, как бы смешно это ни звучало. Хотя смешного было мало, во всяком случае от клюва мы вышли очень озадаченные. Так продолжалось две недели, в течение которых Клюв натаскивал нас. В конце мы уже более-менее ориентировались в том, куда попали. Некоторые занятия запомнились особенно. «Давайте знакомиться. Меня зовут Клюв. Видели мои плакаты? И как вам?» Молодой парень с бегающими глазами не находил себе места и все время что-то теребил в руках. Клюв он получил за свой внушительных размеров нос, которым он постоянно шмыгал. В классной комнате висели еще несколько его творений, чтобы не говорили, лично мне они понравились. Было в них что-то такое злодейское и наплевательское на всех. Человек хоть вел себя странно, зато гнул свою линию, а не шел за кем-то. «Видели в столовой два плаката?» — кивнула Лиана. «Плакаты? А это фигня. Старе. Я думал, их давно выбросили оттуда. Сам я там давно не появляюсь. Не люблю громкие сборища и пьянки». И часто они там морально разлагаются, — заинтересовалась Кобра. — Да, почитай, после каждого рейда пару раз в неделю, точно. Начинается все чинно, зато потом частенько доходят до групповухи, а мне потом выговаривают, что я, мол, корисую, мне пожрать сюда приносят. Он обвел руками свою берлогу. В центре некогда просторного зала он разгреб место для нескольких кресел и стола. Именно разгреб, по всей видимости, лопатой. Все остальное пространство было завалено многочисленными предметами, некоторые мы видели впервые. Вот моя последняя работа, смотрите. Клюв положил на стол картину в деревянной рамке, метр на полметра. На ней были изображены люди, зараженные, и еще какие-то типы в черных плащах. Все были перемешаны между собой и занимались черт знает чем. А Боск? — спросил папаша Кас, как самый образованный из нас. — Ха, этот колтушек и рядом не стоял! — без скромности сообщил Клюв. — Ген на нее и три месяца потратил! — Эх, от тебя контузило, парень! Покачала головой кобра, рассматривая, как обращенный вылезает из задницы нероманта и тут же кусает белокурую девицу, заталкивающую себя горстями жемчуг. Над ними навис высокий мужик в длинном плаще и солдатской шапке. Щеточка усов и острый нос выдавали в нем почтальона. Он тыкал прикладом немыслимой винтовки девку в бок. Сама же винтовка родилась во грехе противотанкового ружья с гаубицей. Между ног почтальона ужом полз другой неромант, весь бледный, с длинными клыками. В руках у него сверкал не то камень, не то какой-то прибор, который он присобачил на лопылите. Страус на слоновьих ногах и зубами в пеликанем клюве. Там еще было сотни-две подобных персонажей, но я не смог дальше себя насиловать. И поблагодарил клюва за оказанное нам доверие и намекнул, что неплохо было бы поучиться. «Да-да, приступим!» Как вы уже знаете, ваши приспособы, принесенные из прошлого слоя, здесь нифига не пашут. Вы их выкинули и забыли. Это нормально. И тут вы меня спрашиваете, а что взамен? Логично. Что? А я вам скажу. По всему гулю мы чуть ли не каждую неделю находим бункеры. Большие, маленькие, всякие. Битком набитые и всячины, да. Оружие. Какое? Замечательное, я бы сказал. Те, кто все оставил нам, несомненно, были приверженцами техномира. Мы начнем с простого. Вот. Он положил на стол пистолет, размер его внушал, патрон к нему тоже, 14,5 миллиметров. Внешняя компоновка напоминала мой любимый Маузер, но кроме этих убийственных патронов ствол облепили еще несколько приспособлений. «Лазерный прицел. На мишени возникнет красная точка. Очень удобно целиться в темноте. Это прожектор. Ослепляет вообще всех. Будь ты даже слепой крот, все равно получишь по полной. И еще микрофон. Он тоже может работать в качестве прицела. Когда ни черта не видно, бьет на звук. Вот так пистолет может заставить стрелять из-за угла». Он нажал кнопку сбоку, и пистолет переломился пополам. Рукоятка со спусковым крючком, по идее, должна оставаться за углом, а сам ствол разворачивался на девяносто градусов. «Вот так. Можешь стрелять очередями. В магазине двадцать патронов». «Тяжелый». Лиана взяла его в руку и тут же опустила на стол. «Неудобно». «А ты кто?» Опасно пошевелил своим громадным носом клюв. «Снайпер». «Ага, ща». Он быстро исчез в тяном шкафу, громыхая железом, но вскоре вернулся совершенно умопомрачительным орудием в руках. Оно было с него ростом и выше самой лианы. Приклад был небольшим, зато ствол внушал уважение. «И что мне с ним делать?» — хмыкнула моя жена. «Винтовка сейчас не в сложном состоянии». Он быстрыми движениями укоротил ее втрое. «Ствол можно удлинять на полтора метра, смотря на кого хочешь. Чем длиннее ствол, тем больше убойная сила. Патрон на двадцать миллиметров. Разрывной зажигательный оглушающий. Если надо взять живым, то оглушающий. Есть еще с ядерной боеголовкой, но у нас их мало, так просто тебе их не дадут». «Ядерной боеголовкой?» — удивилась ли она. «Да, 0,1 килотонны. Когда уже ничего не остается, мы его зовем поцелуй смерти». «Что-то вроде автомата есть?» — спросил я, играя пистолетом. «Игрушка как раз для меня». «Есть! Вот образец!» Клев вытащил из-за кресла короткий автомат. Калибр внушал доверие. Те же четырнадцать с половиной, но шестью стволами сразу. Боепитание ленточное, лента вранца. Тысяча выстрелов, затем в идет сам ранец. У него в днище заряд на 5 килотонн. Есть таймер, чтобы успеть свалить подальше. Есть модификация с диском вместо ранца. Но патронов мало. А тащить это с собой ради ста патронов и тележки с дисками никому не охота. Беру 2-3 ранца и вперед. Еще есть безоткатная носимая пушка. Складной легкий миномет. Дальше уже идет стационарное вооружение. Станковый пулемет с 30 миллиметровыми патронами. грантомет. Также в ассортименте есть гранаты, мины. Все имеют опознавательные датчики, свой-чужой. Что еще? А, экзоскелет. Есть такое. К нему крепится два автомата и два ранца по две тысячи патронов каждый. Гранатометы — два. И кучу всякого оборудования еще. Надо показывать деле. — Неплохо. А холодное оружие есть? — спросила Кобра. В основном кинжалы и короткие широкие мечи. Всякого говна, вроде сюрикенов и прочего, не держим. Длинных мечей нет, неудобно, ими. Щитов нет, брони нет, не выдержит ничего. Самая лучшая броня тут». Он постучал себя по лбу. «А как же титановые пластины на разгрузках?» «Только от осколков, и то в основном от своих. Нероматы оружия не имеют, только зараженные и обращенные». «Зараженные у вас с оружием здесь ходят?» Не поверил я своим ушам. Да, после нероматов они с собой могут ядерную бомбу таскать на спине. Те, кто ходит на ногах, имеющиеся ствольные пулеметы в лапах. Те, кто на четырех или ползает, то в плечах. Могут даже пушку на себе носить, а благодаря имплантам они почти никогда не промахиваются. С элитой вообще шутки плохи. Они не только таскают оружие, но и сильны необычайно, а также живучи. Был случай, когда одна суперэлита вырезала бункер. «Но их по-прежнему можно убить, поразив споровый мешок?» — спросила Лиана. С этим сложнее. Сам мешок у них бронированный и, к тому же, хорошо защищен костяной пластиной. Попасть трудно, пробить тоже. Если только оглушить, и подойти ближе, когда он на некоторое время застынет. Или, грубо рвать в клочья, надеюсь, попасть по нему. Других вариантов нет. Короче, смотря на какую элиту нарветесь. Если в туннелях и вообще под землей, то еще можно ее выпозрешить. А уж если на поверхности встретитесь скребера, то вы навсегда останетесь в наших сердцах. «Скреберы тут тоже есть? Или просто ты так назвал жирную элиту?» — быстро спросила Лиана. «Именно скребер. Инопланетная тварь немыслимых форм. Их иногда встречают в городах, но в бой с ними редко вступают. Их только взрывают атомными зарядами, а там мало что остается. Кстати, о зарядах. Здесь все просто. У нас есть два типа. Первый — это стандартный ранец, метр ростом, полностью набит вкусняшками. Клюв принес ранец и взялся за кольцо. «Кольцо — это таймер. Вот так минута, а вот так часы. Он пустой. Не спешите целоваться и прощаться с жизнью. Второй тип заряда мы вставляем куда угодно. Он слабый. 0,1,05 05 килотонн в противовом эквиваленте. Взрывается при детонации, пока мы поняли, как они работают, уничтожили два стаба». «Знакомое дело!» — прошамкал папаша кат сквозь сон. — Одежда. Об пока хватит. Давайте про одежду. Ну, нижние бельёвые. Сами себе найдете Или в магазине, в рейде, или в бункерах продается. Какое? — почти одновременно спросили Лиана с Коброй. Ну, с Лианой было все ясно, а вот такой живой интерес Кобры меня заинтриговал. — Нижнее, повторил Клюв, — мне она без надобности, у меня одни трусы на все случаи жизни. — Фу! — Лиана сморщила носик. Я про верхнюю одежду хотел пару слов сказать. Плащи у заказы, сапоги резиновые, противогазы нескольких моделей. Все это говорит только об одном. На улице плохая погода. Без таких защитных мер наверх нельзя. Во многих местах стоит жесткая радиация. Зараженным она поклинула. Всем остальным, исключая неромантов, вредна. Иммунный может находиться на открытой зараженной территории не больше получаса. Что по бункерам? Что по ним? Они есть. Калюв чему-то обрадовался и заулыбался. Большие, малые, зараженные даже под контролем обращенных. Еще в бункерах живут нероманты, но их лешки редко м, находят. По поверхности находится очень разветвленная сеть туннелей. По некоторым даже разъезжают на электрокарах. В нескольких местах проложены рельсы и ходит что-то вроде метро. Э, батареи у нас навалом, заряжаемых от дизелей. Иногда попадаются и, и старых запасов, атомные. По бункерам вы к черепу обращайтесь. Ну хорошо, а на поверхность можно выходить. «Да, пожалуйста, сколько влезет. Только не пласти потом. У нас здесь апокалипсис. Не везде, но по большей части. Веселые покатушки, к каким вы привыкли раньше, отменяются. На улицу выходят в некоторых случаях. Первое – это, конечно, магазин. Нам в этом плане не очень повезло. Дорога неудобна, припасы практически таскаем на себе. Есть бункеры, расположенные в более выгодном месте». Второй случай появления наверху, когда до соседнего штаба нет подземного туннеля, или бункер захвачен, и его надо обойти стороной. Вроде мы ну, все, в остальном все предпочитают перемещаться э, под поверхностью. Во всяком случае, не сгоришь, и тебе на голову не свалится или, там, э, хотя тоже не факт. Э, на поверхности осталось что-то ценное, или все побьет, или вниз? Папаша шикатся выспался и теперь, услышав конец истории, заинтересовался. «Можно найти импланты, оставшиеся от элиты. Они частенько стараются убить друг друга, и тогда на трупах можно найти импланты, которые им ставили нероманты». «Я брезгую», — скривилась лиана Это сейчас, пока ты еще не попробовала ни одного импланта. Кстати, о них. Любой имплант придает вам те или иные плюшки. Ну, усиливает организм, понятно. Есть устройства, придающие точность, скорость, силу, ловкость, регенерацию, реакцию, но также ночное видение, ультразвуковые сонары, телекинез. Порой попадались импланты, несущие в себе несколько характеристик. Но то редкость. Импланты к и обращенным лепят нейроматы, чтобы усложить нам жизнь. Есть импланты, действующие на протяжении всей жизни объекта. Есть устройства, имеющие срок жизни. Последним относятся ингибиторы сознания. Человек, поставивший его, неделю лежит кайфует, угнетая свое сознание. Ну, наркоманы одним словом. Попробовав один раз, он уже не откажется от них. Не Ни романтики хитры и часто разбрасывают их на поверхности, приманивая таким образом людей. Или раскидают в туннелях, где их поджидает засада. За ними наркоманы ходят, как за грибами или на рыбалку. Возвращаются, правда, далеко не все. От наркоманов пытаются быстрее избавиться и посылают их таскать из магазинов продукты в бункер. Такие прогулки рискованные, но наркоманы рады, ведь там полно самых дешевых имплантов. «Если посчастливится найти что-то стоящее, то хорошие импланты служат предметом торга». «Сколько сразу их может работать?» «Один». «Не густо. А теперь самое главное, кто такие нероманты и что с ними делать?» «Кто они? Полные говнюки. У меня есть несколько зарисовок. На этой запечатлены их часто встречающийся тип». Клюв положил перед нами несколько листов бумаги, нероманты были изображены в черных кожаных плащах с воротником-стойкой. Отличительной особенностью этих пассажиров было нездоровое увлечение заклепками, они торчали отовсюду, из плечей сантиметров под десять острыми шипами, на лопатках, на локтях, на рукавах. Один был так вообще почти весь проклепан, ремни, рукава, обувь, все было пробито заклепками и острыми шипами. — Как ежи заклепки несут какую-то нагрузку, кроме красоты? — поинтересовалась Лиана. — Трудно сказать. Мы же не понимаем друг друга. Возможно. Но это одежда, а еще они делают вот так. Он положил на стол еще пачку листов. На них уже не романты, извращались уже над собой. У одного все щеки и скулы были испечрены шипами. Кто-то имел блестящую пластину во лбу, кто-то в подбородке или на висках. Отличительной особенностью их было отсутствие волос. У нейромантов было также два пола, как и у нас. Женщины любили пробивать себе брови, губы и носы. Один так вообще красавец набил себе гвоздей в череп и ходил как дикобраз. У кого-то шипы торчали с внешней стороны кистей, еще один имел их в качестве шпор. Полный дурдом. Да, и они все были бледные, как мел, но губы имели ярко-красные, глаза холодные, во всяком случае, клюв изобразил именно такие. Скорее всего, обладали гипнозом. Вот так они выглядят, когда нападают. На следующей пачке рисунка фигурировали их обезображенные лица. Нижняя челюсть неестественно вытягивалась вниз, из верхней появлялись два клыка. В таком состоянии нейромант был способен охватить своей пастью много взрослого человека. Перед атакой манесут улица могут в прыжке преодолевать до пяти метров. Все эти металлические пластины на лице скрывают под собой импланты. Если снять их непосредственно с нейромантов, то можно разжиться очень неплохими экземплярами. Для себя любимых они почуют самыми лучшими». Убиваются отрубанием головы или гранатой в пасть. Без головы не могут жить, все остальное регенерируют. Сердец имеют три. Расположены они в любом месте у грудной клетки. Бить в грудь только из автомата». Ну и пару слов об обращенных. Нероматы обращают людей своим укусом, впрыскивают токсин, могут просто выпить кровь, не обращая человека, тогда он умирает. Обращенные должны пить человеческую кровь, иначе сдохнут, хоть по стакану в неделю, но должны. Мы держим заперти одного, он пробыл у нероматов довольно долго и много о них знает, приходится скидываться кровососу, чтобы не помер». — У черпа попросите его показать. Обращенный способен сделать себе подобного, но не больше семи. Больше не получается, но ну, этого хватает слегкой. ведь те семеро укусят еще сорок девять человек. О, вот так и живем. Покачал головой Клюв. — Куда обычно кусают? Мне совершенно не понравились новые друзья. Куда дотянутся, особых мест нет. Обладают гипнозом, могут отдать смысленный приказ застыть на месте. Если у них получится, то пиши пропало. Но чтобы сделать из человека обращенного, им надо укусить его в шею». «Можно ли как-то излечиться?» — подняла руку Лиана. «От укуса? Вряд ли. Я не знаю такого случая. Кто-то говорил, что в центральном бункере попробовали вернуть к жизни обращенных. Но что в итоге у них вышло, я не знаю». — Как отличить обогащенного от человека? Прогумянец мы знаем, но держится всего лишь неделю, — Проскрипел папа Шекратц. «Соль. Обращенный потребляет много соли. Если он ее при жизни любил, то будет солить так, что святых выносить. Или почти никогда соль не употреблял, а тут вдруг начал. Но это так себе, уловко, Частенько ошибались. Я, например, тоже соль люблю. Иногда замечали, что обращенные начинали путать слова в предложениях, представляя их местами. Ну, вроде все. А, ах, да, они становятся менее разговорчивыми. Пожалуй, все».